Впрочем, если бы вы с самого начала так прямо сказали, что вам до христианской веры нет дела, что ее предмет для вас мифология, то я, конечно, воздержался бы от той враждебности к вашему образу мыслей, который я не мог от вас скрыть. Ведь заблуждение или ошибка в фальшь не ставится, и враждовать с людьми из-за их теоретических заблуждений значит давать себе аттестат слишком малого ума. слишком слабой веры и слишком дренного сердца. А всякий действительно верующий, тем самым свободный от этих излишеств тупоумия, малодушия и бессердечности, должен с искренним расположением смотреть на прямого, откровенного словом честного противника и отрицателя религиозных истерий. Ведь это по нынешним временам такая редкость, и мне трудно вам передать, с каким особым удовольствием я гляжу на явного врага христианства. Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла, тогда как в иных вревнителей христианства по неволе мерещится Иуда-предатель. Но вы, князь, так откровенно высказались, что я решительно отказываюсь причислять вас к бесчисленным ныне Иудам и Иудушкам. И уже предвижу ту минуту, когда почувствую к вам то самое доброе расположение, которое вызывает во мне многие объявленные безбожники и нехристи. Политик. «Ну как теперь благополучно выяснилось, что не эти безбожники и нехристи, не такие истинные христиане, как вы, князь, не представляют собой антихриста». то пора вам, наконец, показать его собственный портрет. Господин Зетт, вот вы чего хотели. А разве вы довольны хоть одним из множества изображений Христа, которые делались ведь иногда гениальными живописцами? Я ни одного удовлетворительного изображения не знаю. Полагаю, что такого и не может быть по той причине, что Христос есть индивидуальное, единственное в своем роде И, следовательно, ни на что другое не похожее в воплощении своей сущности добра. Чтобы это изобразить, недостаточно и художественного гения. Но ведь тоже должно сказать и об Антихристе. Это такое же индивидуальное, единственное, по законченности и полноте воплощение зла. Портреты его показать нельзя. В церковной литературе мы находим только его панель, Паспорт с общими и особыми приметами. — Дама. — Ну, не нужно его портрет. Упаси, Господи! А вы лучше объясните, зачем сам-то он нужен? По-вашему, в чем сущность его дела? И скоро ли он придет? — Господин Зет. — Ну, я могу вас удовлетворить лучше, чем вы думаете. Несколько лет тому назад один мой товарищ по академии, потом постриженный в монахи, Умирая, завещал мне свою рукопись, которую он очень дорожил, но не хотел и не мог печатать ее. Она называется «Краткая повесть об Антихристе». Хотя под формой вымысла или в виде заранее воображенной исторической картины это сочинение дает, на мой взгляд, все то, что по Священному Писанию Церковному преданию и здравому разуму можно сказать наиболее вероятного об этом предмете. Политик. Да это уж не нашего ли знакомца в арсенофия произведение? Господин З. Нет. Это вызывали еще изысканнее. Пан Софии. Политик. Пан Софии. Хо-хо-хо. Поляк. Господин З. Нисколько. Из русских поповичей. Если позволите мне на минуту подняться в мою комнату, я принесу и прочту вам эту рукопись. Она не велика. Дама, идите, идите, только не пропадайте. Пока господин З иходил к себе за рукописью, общество поднялось с места и прохаживалось по саду. Политик. Не знаю, что это такое. Зрение ли у меня твуманится от старости, или в природе что-нибудь делается, только я замечаю, что ни в какой сезон и ни в какой местности нет уж теперь больше тех ярких, а то совсем прозрачных дней, какие бывали прежде во всех климатах. Ведь вот сегодня ни одного облачка от моря довольно далеко, а все как будто чем-то поддернуто, тонким, чем-то неуловимым. А полной ясности все-таки нет. Вы замечаете, генерал? Геннадий. Я уж много лет как заметил дома. А я вот с прошлого года стал тоже замечать и не только в воздухе, но и в душе. И здесь нет полной ясности, как вы говорите. Всё какая-то тревога и как будто предчувствие какого-то зловеща. Я уверен, что и вы, князь, то же самое чувствуете. Князь. Нет. Я ничего особенного не замечал. Воздух кажется как всегда. Генерал. Да вы слишком молоды, чтобы заметить разницу. Сравнивать-то вам не с чем. Но как припомнишь пятидесятые годы, так оно и чувствительно. Князь. Я думаю, что первое предположение верно. Это явление ослабленного зрения. Генерал. Что мы стареем, это несомненно. Ну и земля ведь тоже не молодеет. Вот и чувствуется какое-то обоюдное утомление. А еще, вернее, что это черт своим хвостом туман на свет Божий намахивает. То же знамение Антихриста тама, указывая на господина Зетт, спускающегося с террасы. Вот об этом сейчас что-нибудь узнаем. Все сели на прежние места, и господин Зетт, стал читать принесённую им рукопись